Танкист-штрафник. Трилогия. Вся трилогия одним томом. Автор Владимир Першанин. Книга первая. Штрафник из танковой роты. От автора. Предисловие. Их было у меня шесть. Два БТ и 4.34. Как родные стали эти танки. От них и следа не осталось. А я вот живу. Волков А.Д. Старый друг моего отца, Алексей Дмитриевич Волков, прошел Отечественную войну танкистам с осени 41 года и до декабря 44 Шесть танков сменил он за это время. Из одних выпрыгивал, когда они уже горели, из других его, раненого, вытаскивали ребята из экипажа. Танкисты редко воюют так долго, короткая у них жизнь на войне. Но и бывает, что проходят через годы войны. Ранения, контузии, долгие месяцы в госпиталях, учеба, запасные полки, снова передавая санбат или госпиталь, и так по кругу. У большинства этот круг где-то обрывался бугорком с деревянной пирамидкой и звездой. Фамилии, инициалы, даты рождения и смерти. Кому как повезет. Дожди быстро смывают строчки, написанные химическим карандашом реже выжженные раскаленным прутком. Проходят годы, и если никто не позаботится, разваливается пирамида, сколоченная из снарядных ящиков, оседает бугорок, исчезая в траве. Говорят, на могилах трава растет особенно густо, как и не было танкиста. Алексей Дмитриевич прошел путь от города трупчевско брянской области до венгерского города Сарваш, 350 километрах от Будапешта. Мы начали работать над этой книгой давно и закончили лишь в прошлом году. С разрешения Алексея Дмитриевича я изложил его воспоминания от первого лица. в держий пароход меня никто такая блесток пари айду под ней дарцы попа так нам ой под тобой товарищи теперь рыба